Его единственная женщина, что так нелепо погибла в автокатастрофе. свою любимую он не видит никогда, ни в прошлом, ни в будущем, разве что после смерти его не встретятся Об этом зачем думать? Разумеется, была не его Ирена. А это была та самая незнакомка, что увезла его на быстролете от желтой полиции, а потом вместе с префектом отправила в это дурацкое путешествие. Это ее глаза! Ее фигура, ее нежный с властными нотками голос и волосы ее, такие же белые, густые, такие же длинные. У комиссара был профессиональный взгляд на людей, ошибки быть не могло. Та незнакомка и это Эрена, одна и та же женщина. Правда, окончательно поверить в этот вывод мешал его абсолютная нереальность. Вам плохо? Словно откуда-то издалека раздался голос той который назвалась Ирэной. Да, ему было плохо. А что хорошего? Мало того, что неясно, в какое время он попал, так еще и встретил здесь человека, который должен был остаться совсем в другой эпохе. Так и хочется спросить эту якобы Ирену, а что же мне закинетизировали людей в площади? Вы же умеете и освободили бы своего брата. — Нет, пожалуй, про другое спросить интереснее. — Не знаете ли вы, как я сюда попал? И, собственно говоря, куда именно я попал? Что за время и что за город? Как она же сочтет его за сумасшедшего? — Потому что все-таки другой человек, просто это похоже на ту. — Может, статься не хочется, Господу, все время разноликих людей создавать. Вот он повторится, его ведь никто понять не может. Комиссар вдруг, вдруг вспомнил, как та из другого времени, в другой эпохе сказала ему, «Вы меня узнаете всегда». И «Еще!» самого тому стартом она говорила что-то, мол, «Расстава и встречи в руках божьих, еще сны эти». «Ладно, все, хватит размышлять по поводу того, что постичь невозможно. Надо немедленно бежать отсюда, в свое время, в свою жизнь». Кому, конечно, тоже не пряники ждут, а гадости стеки, над хоть будут гадости его времени и его жизни. Ах, дело в том, что я спешу, у меня у меня, у меня дела до да свесли. Но попрощаться Гарду не удалось, а мы уже пришли. И Рена остановилась у маленького дома. Я так благодарна вам, если бы не вы, я могла погибнуть. Надеюсь, вы не откажетесь разделить со мной скромную трапезу. Гарт уже открыл было рот, чтобы отказаться, но увидел слезы в глазах Ирены. «Я боюсь идти в дом одна. Пожалуйста, проводите меня!» — тихо произнесла девушка. Комиссар понял, что выбор у него, как всегда, нет. У двери Ирены остановилась. «Когда ведешь в дом мужчину, неплохо хотя бы знать, как его зовут». Комиссар подумал немного и ответил. «Жан! Жан, я!» Глава пятая. Вход в дом был, словно переход, из света в абсолютный мрак. Слабый лучик робко пытался пробиться сквозь узкую дверь, вызывая жалость, но не освещая помещение вовсе. Когда Ирана сняла доски, закрывающие крошечные щелки окон, светлее не стало. И запах другой, нежели на улице, но не менее тошнотворный. Господи, да как же можно тут жить, без света и в постоянной вони? Девушка зажгла две свечи и произнесла, виновата, опустив глаза, «И извините, у нас тут только животные и свечи намасленные, никогда не было денег».